Глава двадцать пятая. Правда. Якуб. «Ты все поняла, Вероника?» Спросил я, устало растирая глаза. Вторая ночь без сна. Организм сдает. Она скривила лицо и отвела глаза. «Не слышу, все понятно?» «Понятно», процедила сквозь зубы. «Ты меня тоже пойми. Мне и свои очки нужно как-то повышать на перспективу». Устало закатила глаза, неугомонные и ненасытные. Растирая переносицу, борясь с накатывающим спазмами раздражением. «Скажи, я тебе мало плачу?» «Нет». Голос девки сипнет и глохнет, но это уже вряд ли поможет, чтобы я перестал раздражаться. Она видела. Этого достаточно, чтобы в душе у девочки произошел армагедец, и она снова начала придумывать черт знает что и рамсить, совершая глупости. А я даже приехать к ней не могу. «И все же, Вероника, 500 тысяч долларов – это маленькая цена за то, чтобы ты, мать его, отыграла свою роль?» Я все поняла, Якуб. Ни черта ты не поняла. Я говорил тебе, чтобы ты носила мембранный броник под шубу. Какого черта ты без него расхаживаешь? Потому что это некрасиво. Некрасиво. Задыхаюсь от злости. Кому нахер сейчас нужна твоя красота? Я предложил тебе отыграть эту роль и получить за это солидные деньги. Тем местом, которым ты обычно зарабатываешь, только раз не получишь. А что в итоге? Мы про твою красоту рассуждаем? Раз уж на то пошло, твои враги тоже не дураки. И та же фотка в Инсте — это еще одно доказательство, что у нас все серьезно. И да, если я буду выглядеть бабкой на чайнике, никто не поверит, что ты предпочтел меня своей жене. Вероника. Отвожу глаза в сторону, чтобы только сейчас не выйти из себя окончательно и не начать нахер тут все крушить. Напомнить твои слова. Когда я сказал о рисках, когда сказал, что это не просто работа на публику, а угроза твоей безопасности, что на меня уже было покушение, скорее всего, будет еще, что ты мне ответила? «Напомню. Ты сказала, что одну твою подругу убили и скинули в океан в Эмиратах с яхты, другую посадили за наркоту, а третью вообще нашли на трассе. И что каким бы ни был риск, ты готова на него идти. А сейчас что пошли за выкрутасы? Я не знала, что твоя жена пасется на моих страницах. Ты вообще ни хера не должна знать. Ты просто должна делать так, как я говорю, когда говорю. Что неясного? Моя война не продлится столетия, скоро все закончится». Но нахера ты лезешь под ноги, если не просят? Я бы сам ей сказал про нашу так называемую помолвку. Нашел бы, как правильно донести, или вообще бы не доносил. Это ни к чему. Дверь осторожно открывается на пороге новый помощник. Он из нашего клана, Человека-мира. По идее, ему можно доверять, но я все равно никому ничему не доверяю. История с Джабером, которую я теперь стараюсь водить вокруг пальца, но чтобы не спугнуть, и яркий тому пример. Якуб, там Артур уже подъехал. Пускать? Пускай. Закуриваю выдыхая острую струю дыма в потолок. «Свободно, Вероника. И постарайся не отсвечивать. У тебя есть своя комната со всем необходимым. Не надо шляться по дому». Она хмыкает и разворачивается, показывая всем видам свое недовольство. «Похер на нее. Мог бы избавиться сейчас, избавился бы. Но не могу. Мы на финишной прямой в разборках». Не успевает за ней захлопнуться дверь, я встречаю нового посетителя. К нему у меня тоже вопросы. Еще какие. «Салам, брат». Артур проходит ко мне и протягивает руку. «Пожимаю. Мы пусть и показываем друг другу зубы, но пока не кусаемся. Поможем». Аза Апа рассказала, что Артур не так, чтобы сильно играет. А словно бы вжился в роль. И это напрягает. «Курение убивает». Хмыкает и морщится, кивая в сторону сигареты. «А у тебя жена молодая, в положении». Я глубоко и сильно затягиваюсь. До черного остова в руках. До сжатых костяшек. «Беременна. Я узнал неделю назад». Узнал и понял, что все, дальше тянуть нельзя. Я должен положить конец в разборках с И Единственным способом будет поймать их на живца. Ты принес, что я просил. Артур поджимает губы, а потом протягивает мне сверток, Откидываю фольгу, тут же хватаю шелкой и вдыхаю аромат ткани, хранящий ее запах, ее дух, ее присутствие. Ее сильно подкосила эта фотка твоей тёлки в интернете, Якуб. Она не моя тёлка. Невеста, хмыкает он. Прости, забыл. Артур, жестко окликая его, ты ведь играешь в моей команде. Он на глазах чернеет, прямо видно, как его лицо за мгновение становится серьезным и темным. Не задавай больше поганых вопросов, Якуб, ты знаешь, что я ее не трону, если все образумется. А если не если? Ты сам попросил за ней присмотреть? Откидываюсь на стуль и внимательно на него смотрю. Обстановку слегка разряжает вошедшая прислужница с чаем. Пока она расставляет орехи с сухофруктами, мы молчим и рассматриваем друг друга. Рядом с ней это воспринимается уже не такой обузой, да? Якуб садится напротив. «Послушай меня, пожалуйста. Как мужчина я тебя понимаю. Меня бы тоже бомбило. Я бы тоже сходил с ума на твоем месте. Но это не имеет смысла. Наталья потрясающая девушка, и она не может не нравиться. Но надеюсь, ты понимаешь, что все сказанное мною ей – это игра в твои ворота. Она не приняла меня». Даже несмотря на то, что очень испуганно, растерянно, дезориентированно и ранена тобой. Она все равно верит в тебя. Пусть и боится это говорит слух. Он произносит это, я чуть ли не стану в голос. Прислоняю ее платок к носу, вдыхаю аромат, с ума по ней схожу. С ума схожу потому, что приходится вот так жестко играть. Смогу ли я залезать нанесенные раны? Ты же понимаешь, что ситуация, в которой ты оказался, это прямая проекция и твоих дел. Не строят всеми криминальные авторитеты, Якуб. Я, мир, это понял раньше тебя. После Сангуровых конец, Артур. Я пошел на сделку с властями. На этот раз это финишная прямая. В смысле? Поднимает на меня удивленный взгляд Артур. В прямом. Я делюсь и со мной делятся. Они идут в расход. Как давно и заслуживали. Потому что наркотой я заниматься не буду, как бы меня не пытались нагнуть. Но это ведь значит война до победителя, Якуб. То есть до конца? Да сухо сглатываю. Я глубоко затягиваюсь ее ароматом снова. Плевать на то, что думает Артур. На всех плевать. Только не на нее. Как она? Нормально. Делом занялась. Книги читает, шьёт. Хорошо. Сипло выдыхаю. Главное, что не убивается. Думаешь? Она не из тех, кто покажет это на людях. И то правда. догмара мне звонила. Говорит, ты совсем перестал контактировать с ней. «Не хочу». Раздраженно выдыхаю. Задолбала. «От нее одни проблемы. Не до нее сейчас». «Якуб, она твоя сестра. Нельзя так». «Артур, ты же вроде хирург, а не психолог. Хватит ковыряться в моих мозгах. Когда ты в республику в следующий раз? Через неделю только получится. Но за безопасность не волнуйся. Там везде наши люди». Наталья даже не представляет, что она по факту в оборонительной крепости сидит. «Ты, главное, реши уже как-то свои проблемы» и останься жив, Якуб. Не нравится мне эта твоя игра ва-банк. Я до последнего надеялся, что ты примиришься с Байсангуровыми, И тогда бы и никогда не смог выйти из серой зоны в белую». Друг пожимает руки, предлагая ему заночевать, но он отказывается. Может, и к лучшему. Уходит, а я еще долго сижу и пялюсь на платок в своих руках. Сердце сжимается от боли и нежности одновременно. Думал, возьму его, открою ее фото. И хотя бы спущу. Но нет. Образ Алины слишком тонкий, нежный, эфемерный, чтобы я сейчас пачкал его своим животным голодом. Кое-как, затолкав подальше свои низменные желания, набирают Джаберу. Вот и пришло время для его главной роли. «Салам. Совсем забыл сказать. Завтра едем с Вероникой на открытие ресторана Абрамова. И да, бы с ангуровым отбой. Мира не будет. Их контрабандой мы заниматься не будем».